Глава четвертая Артан быстрым шагом шел по коридорам корабля, и даже при беглом взгляде на него сразу становилось понятно, что он в крайне паршивом расположении духа, причем настолько паршивом, что все, кто встречались на его пути, тут же старались отойти в сторону и всеми возможными способами не попасться ему на глаза. Нельзя сказать, что их Праймарх в последнее время был веселым, но таким его еще никогда, наверное, не видели, с тех пор, как сюда прибыли проверяющие. Но тем, кто его сейчас видел, лишь оставалось догадываться, что же такое произошло, что Праймарх в таком состоянии, и надеяться, что все же ничего особо страшного. И причины для такого настроения у Артана были. Мало того, что проверяющие все еще продолжают торчать на его флоте и трепать всем нервы, так сегодня только что его взяли и вызвали на капитанский мостик. Не пригласили на беседу, не зашли сами к нему, а вызвали. Причем таким тоном, словно он не праймар флота, где они сейчас находятся, а какой-то провинившийся рядовой. Артан даже вначале оторопел от такой наглости и проверил, является ли он еще праймархом, а то, мало ли, вдруг что-то упустил. Но нет, никаких приказов об его аресте или лишении звания и полномочий. И, или эта информация еще по какой-то причине не дошла до его флота, и проверяющие каким-то образом узнали это раньше него, или же кто-то слишком много себе позволил. Сказать, что такое поведение проверяющего разозлило Артана, это почти ничего не сказать. Он и так уже был вымотан этой затянувшейся проверкой, а еще и вот это. Артан мирился со многим и понимал, что такая уж работа у проверяющих. Но вот этот вызов, это было уже явно за гранью допустимого. И вот сейчас, крайне раздраженный озвученным приказом, он шел на капитанский мостик, чтобы разобраться в происходящем. Все же до этого проверяющие себе такого не позволяли. Были настойчивыми, лезли куда только можно, но определенные границы не переходили. Дойдя до дверей капитанского мостика, Артан остановился на несколько секунд и, взяв эмоции под контроль, и, постаравшись успокоиться, открыл дверь и прошел внутрь. «Вы хотели меня видеть?» — спросил он у находящегося там проверяющего. Ни его имени, ни звания он так и не узнал. Все проверяющие — просто проверяющие, никаких подробностей о них Единственное, как их можно различать, это по внешности, и конкретно с этим проверяющим Артан встречался лично всего лишь раз на самом первом допросе. Но если он не ошибается и у него верная информация, то этот проверяющий — один из главных среди них. Не самый главный, но и далеко не рядовой. «Как вы можете объяснить это?» Спросил проверяющий и кивнул в сторону экрана, на котором было что-то выведено. Произнесено же это было таким тоном, словно там нечто крайне ужасное. Готовясь к худшему, Артан подошел ближе и бросил взгляд на экран. Там было изображение какой-то местности на земле. Что так заинтересовало проверяющего, Артан тоже, кажется, понял. Кроме местности, там было еще очень много земных дроидов самых разных видов, окруживших какое-то место. Это единственное, что там могло привлечь внимание, больше ничего интересного. Впрочем, Артан все равно не видел особых причин для возмущения проверяющего. «И что вас заинтересовало здесь?» — спокойно спросил Праймарх, не спеша озвучивать свои догадки. «Вы серьезно?» — взвился проверяющий. Стало хорошо видно, что он крайне возмущен. «У вас на подконтрольной вам планете крупные войсковые объединения спокойно занимаются своими делами!» «С чего вы взяли, что это войсковое объединение?» «Не пытайтесь сделать из меня идиота!» Конечно же, все эти машины, или как минимум большая часть из них, вооружены. Это отлично видно. Допустим. Но, как вы правильно заметили, они занимаются своими делами. У них не может быть своих дел. Это охотничьи угодья. Тут ничего подобного не должно быть и близко. Это возмутительно. «Там сейчас происходит охота?» — спросил Артан, стараясь изо всех сил удержать себя в руках и не поддаться эмоциям и не врезать хорошенько этому проверяющему, который откровенно бесит его. «Он на самом деле такой или зачем-то пытается вывести из себя праймарха?» «Нет, но это не имеет никакого значения. Такое недопустимо». «А раз там нет сейчас охоты...» то нам нет никакого дела до того, что там происходит. Никакой угрозы нам они не несут, раздраженно перебил его Артан, все же не вытерпев и начав выплескивать накопившуюся за все это время злость. Но ограничился только словами. Но мы отвечаем только за безопасность охоты. За обстановку на планете мы не отвечаем. Пусть они там хоть все друг друга перебьют. «Нам и нет до этого никакого дела. Мы обязаны отреагировать только если они атакуют нас, или же в их действиях будет просматриваться возможная угроза. Сейчас я там угрозы для нас не вижу», — произнес Артан, чекая каждое слово. «Он держался изо всех сил, но эти обвинения, они вывели его из себя». «Не вам так рассуждать, учитывая ситуацию с вашими гостями», — ядовито произнес проверяющий. «Все гости были проинформированы о рисках выбранной ими категории охоты. И этому есть соответствующее доказательство», — уже спокойнее ответил ему Праймарх, уняв разбушевавшиеся эмоции и стараясь еще больше не обострять ситуацию. «А то так-то ему есть что сказать этому», проверяющему, сующему свой нос теперь точно не в его дело. А если он продолжит дальше, то у Артана есть право отправить на него жалобу за превышение полномочий, и что после этого будет с проверяющим даже представить сложно, обычно за этим довольно пристально следят и сильно карают. «Вы из-за этого меня сюда позвали?» «Не только. Я должен был вам сообщить...» что мы закончили расследование, — произнес проверяющий и сделал паузу. Но уме же у Артана в этот момент было только одно. Да неужели это случилось? — И? — спросил Артан, нарушая затянувшуюся паузу и не спеша раньше времени облегченно выдыхать. То, что расследование закончили, это прекрасно. Значит, наконец-то уберутся отсюда. Но еще вопрос в том, какой результат у этого расследования. С одной стороны, пока все указывает на то, что для Артана и его флота расследование закончилось хорошо, к ним никаких претензий, но с другой пока еще ничего не ясно. «Мы не смогли обнаружить признаков вашей вины в произошедшем», сообщил проверяющий, и слова эти дались ему явно тяжело. «Вы ни в чем больше не обвиняетесь. В течение часа мы покинем корабли вашего флота». Но имейте в виду, теперь за вами будет самое пристальное внимание. Один прокол, и за вас снова возьмутся по полной. Также гость, которого вы потеряли, будет официально объявлен погибшим. Если же вдруг он жив, и вы найдете его, то должны отправить соответствующее сообщение в канцелярию императора». Закончив говорить, проверяющий развернулся и, не прощаясь, быстрым шагом направился к выходу из помещения. Артан же молча проводил его взглядом. Скучать по нему он точно не будет, а угроза про пристальное наблюдение — смешно. В любом случае, первая серьезная проблема с гостем, и сюда прибудут очередные проверяющие, даже если бы не было предыдущих проблем с гостями. Такие правила. «Что за ерунда там творится?» — спросил праймарху одного из подчиненных, находящихся на капитанском мостике, когда проверяющий ушел оттуда, и дверь за ним закрылась. «Какие-то разборки местных. Стреляли? Нет пока. Давай подробнее», — приказал Артан, разглядывая выведенную на экран трансляцию. Три часа назад мы заметили, что дроиды местных собрались там и оцепили вот эту площадь. По данным сканирования, там находится какой-то относительно небольшой подземный объект. Судя по всему, он довольно старый, раз мы смогли спокойно его обнаружить. Там нет никакой защиты от сканирования. Три часа назад они собрались там. Или мы только заметили. «Только заметили. До этого мы не наблюдали внимательно за той территорией. Обнаружили скопление дроидов случайно. Наши системы почему-то не сработали на них вовремя и подали сигнал с большим запозданием». «Что там за объект?» «Неизвестно». «Ладно. Что еще?» «А больше ничего. Дроиды оцепили это место, и все. Ничего не происходит?» «Серьезно?» «Да». «Интересно», — задумчиво протянул Артан. «Просто так столько дроидов в одном месте точно не стало бы собираться. Да и, честно говоря, Артан давно не видел дроидов земляну в таких количествах. Люди, бывало, собирались, пусть и редко, но чтобы дроиды...» «Какие будут указания? Уничтожить их?» «Нет». «Наблюдать», — после недолгих размышлений приказал Артан. «Я пойду. Мне сообщать о любых изменениях обстановки, и да. Сообщите, когда наши гости покинут звездную систему». «Будет выполнено!» Кивнув, Артан вышел с капитанского мостика и пошел к себе в каюту. Однако только он в нее зашел, как ему пришел сигнал на коммуникатор о том, что на земле начало что-то происходить. Быстро дойдя до стены, Праймарх активировал там экран и вывел на него нужную трансляцию. А на планете происходило что-то непонятное. Дроиды вдруг разбились на небольшие отряды и стали прочесывать округу. Причем видимых причин для таких действий заметно не было. Там явно случилось что-то интересное. В этом Праймарх не сомневался и продолжил наблюдать, не став отключать экран. Даже больше этого он отправил несколько разведчиков присмотреть издалека за происходящим и постарался выяснить подробности о том, что происходит там. Все же такое было... да никогда, наверное, не было с тех пор, как Артан здесь. Возможно, во время войны за планету бывали похожие крупные отряды дроидов, но после точно нет. И не зря. Спустя какое-то время, в течение которого Артан лишь краем глаза поглядывал за происходящим, из-за которые проверяющие наконец-то покинули звездную систему, чем сильно улучшили настроение Праймарху, произошло еще кое-что привлекающее внимание. На одних дроидов напали другие. И это было странно. Сам момент нападения Артан пропустил занимаясь своими делами, но не сильно, почти на самое начало боя успел. И бой был каким-то непонятным. Почему одни дроиды напали на других? Что там творится? «Артан, ты видишь его?» Неожиданно Праймарха по коммуникатору вызвал Эйсхард, а на трансляции подсветился один из сражающихся дроидов. Можно сказать, что это именно на него напали, а остальные немного позже присоединились к сражению. «Да, и что?» — недоуменно спросил Артан, рассматривая указанного дроида. «Или человека. Фигура была полностью закована в броню, и понять, кто внутри нее, было сложно. Броня же... Да обычная земная броня. Похоже, что хорошая. Чего-то цепляющего взгляд Артан там не видел». «Его энергетическая сигнатура!» «И что с ней?» — подозрительно спросил Артан, начиная смутно догадываться, к чему ведет Эйс Харт. «Она совпадает с сигнатурой известного тебе человека!» «Шутишь!» — удивленно воскликнул Артан. «Вот так встреча! Похоже, сама судьба постоянно их так или иначе сталкивает!» «Нет, разведчики на предельной дистанции работы нужных датчиков!» Но похоже, что это она. Для надежности стоит проверить поближе. И еще. Он под той же маскировкой, которая была на том, кто похитил нашего гостя. Какие будут приказы по этому поводу? Может, накроем там все с орбиты? Накрывали же уже его. Не помогло. Он под маскировкой. А как тогда модель по косвенным данным — Сейчас все на редкость благоприятно сложилось и получилось построить ее. И по поводу орбитальных ударов. Произведем несколько выстрелов или просто максимальной мощности. Знаешь... Нет. Не трогай его и не приближай разведчиков. Он не должен ничего заподозрить. «Почему?» — раздался через коммуникатор голоса из Харта, и помимо вопросительной интонации, там было еще возмущение, удивление и даже несогласие. «Что-то здесь не так, и я хочу выяснить, что именно». Ну и потом он оказал нам хорошую услугу, избавив от гостя. Так что пусть пока живет. «Как прикажете». Артан слегка поморщился на такое ответы из Харта, тот явно не понял, почему Праймарх так поступил. Честно говоря, и сам Артан до конца не понимал, почему так поступил, а не решил эту проблему мощным орбитальным ударом, тем более, что для этого была прекрасная возможность. Привык уже к этому человеку, если это, конечно, он или в самом деле хочет разобраться в непонятном шевелении местных, которое, если подумать, началось после того, как этот человек объявился. Возможно, это, конечно, и всего лишь совпадение, а возможно и нет. Как бы там ни было, Артан принял решение, и менять его пока не собирался. Возможно, и зря, и позже он о нем будет жалеть. А пока же, пока он сел в свое кресло, и продолжил дальше наблюдать за сражением на земле, которое явно подходило к своему финалу, и победители там стали не напавшие. «В этот раз я вас созвал сюда, а не Альберт, как обычно», произнесла одна из теней, когда все остальные закончили появляться в каменном зале и обмениваться приветствиями. «И что случилось?» «Спросил Максимилиан. Столько месяцев, все было тихо, и вот вдруг ни с того ни с сего. Когда мы последний раз собирались? Месяца три назад? Четыре? Неужели появились какие-то новости?» «Давно», — согласился с ним Альберт и обратился к говорившей ранее тени. «Итак, зачем ты нас срочно позвал?» «Мои люди...» заметили кое-какие странности с дроидами. По непонятной причине крупные отряды дроидов покинули свои базы и куда-то ушли. По примерным подсчетам они зачем-то отправились в Финляндию. По примерным подсчетам? Да, мы не рискнули следить за дроидами, и, скорее всего, знаем не обо всех их отрядах. И много их? По самым примерным подсчетам, несколько тысяч, возможно, даже больше. «Ну ничего себе!» — шокированно произнесла одна из теней. «Думаете, это наш скин? «Может быть. А может, новый, который так давно себя никак не проявлял. Все возможно». «Известно, зачем они отправились туда такими силами?» «Точно нет. Но до меня дошла информация, что они зачем-то оцепили территорию вокруг одной из своих старых баз. Она там была еще со времен вторжения». Возможно, там и еще что-то есть, но нам об этом неизвестно. Что за база? Ничего серьезного. Небольшая база, там даже ничего не производилось, во всяком случае, по имеющимся у нас данным. На оснащении были довольно старые дроиды, так что даже как-то не представляю, что там такого могло случиться, что туда пригнали столько дроидов. Причем, похоже, новые модели. И что там происходит? «Вот они оцепили ту область, и что дальше?» «Ничего. Подошедшие до меня информации, они выставили оцепление, и все на этом. Они так стоят уже долгое время». «Что ты предлагаешь делать в связи с этим?» «Ничего. Продолжать наблюдать. Я лишь решил, что стоит сообщить об этом всем. Все же это довольно заметное событие за последнее время». «Или, может, кто-то хочет заглянуть в гости к такой куче дроидов и проверить, насколько они хороши?» «Нет уж, спасибо!» Со всех сторон начали раздаваться голоса теней, и все они так или иначе говорили о том, что желающих отправиться проверить, что такое произошло в Финляндии, и поближе посмотреть на собравшихся там дроидов. «Нет!» «Тихо!» — прикрикнул Альберт, успокаивая всех. Я обратился к тому, кто собрал их в этот раз. «Спасибо за то, что поделился с нами этой информацией. Ты правильно поступил. Я предлагаю продолжить наблюдать за обстановкой на материке. Все равно точно мы ничего не знаем пока. Возможно, сбежавший из Кин все же выбрал Евразию и обосновался тут, но нужно выяснить это точно. Так что продолжаем наблюдать за дроидами и ждем». Соваться же к ним сейчас считаю слишком рискованным. Мало того, что можем потерять людей, так еще и, возможно, спровоцируем дроидов на какие-либо действия. А их там, по твоим словам, собралась солидная сила, которой хватит в нынешнее время на многое. И если вдруг что, противопоставить ей нам сейчас просто нечего. Возражения? Другие предложения? Ни возражений, ни других предложений не было, как и других тем для разговора, и совсем скоро все тени стали пропадать из зала. «Задержись!» — попросил Максимилиан последнюю оставшуюся в зале тень, что сообщила всем новости о дроидах. «Да? Что ты хотел?» — спросил Атав, встрепенувшись и посмотрев на говорившего. «У тебя же есть люди в Финляндии!» «Допустим. Ты можешь аккуратно проверить, что там понадобилось дроидам?» «Но мы же решили ничего не предпринимать. Только наблюдать за общей обстановкой. Я не хочу зря рисковать своими людьми, у меня их не так уж много». «Только понаблюдать. Пусть близко не подходят к дроидам. Они же там все равно где-то недалеко, раз ты получаешь информацию о происходящем». Пусть подберутся немного ближе, но нужно выяснить, что там произошло и из-за чего дроиды так переполошились впервые за все время. Насколько помню, такого еще ни разу не было, чтобы они собирались в настолько крупные отряды. Я понимаю, что это серьезный риск и могут возникнуть проблемы, но мы должны пойти на него. «Ладно». «Будь по-твоему», — ответила тень после нескольких минут раздумий. «Я отправлю туда людей, но они не полезут в пекло, если что». «И почему ты только сейчас попросил об этом, а не когда все были?» Альберт же спрашивал, есть ли другие предложения. В ответ Максимилиан лишь покачал головой. «Ты больше не доверяешь нам?» Не сказал бы, что прям уж не доверяю, но мне кажется, мы начали забывать, для чего было создано наше общество и какие у нас цели. Все больше мы пытаемся просто выжить. Такое сейчас время. Может быть, может быть. Подожди, а про какие цели ты говоришь? Мы же следуем им. Вон сколько силы времени угробили в этот треклятый скин. Я бы не сказал. Наша цель не совсем в охоте за ИИ. А в чем тогда? На первом месте — защита человечества, а на втором — уже защита его от полноценного ИИ, который может угрожать ему. Но со временем почему-то вторая цель заменила первую и стала главной. Оглянись вокруг. Что осталось от человечества? К чему привела наша борьба? А не будь мы так зациклены на всяческом саботировании развития ИИ, то, может, все было бы иначе. Ты уверен, что тебе стоило мне это говорить? За такое тебя Альберт и остальные быстро исключат из наших рядов, и не только из них. Я долго наблюдал за тобой. Думаю, возможно, и не полностью, но в чем-то ты согласен со мной и издавать меня пока что не будешь. Допустим, но я все равно не совсем понимаю, как с этим всем соотносится твоя просьба разузнать подробности о происходящем в Финляндии. Защита людей — это прекрасно, но те дроиды как раз-таки людей пока и не трогают. Все верно, но нужно выяснить, зачем они нам и что будут делать. Может, даже получится их как-то использовать». А если бы я поднял этот вопрос при всех, то итогом было бы или их уничтожение, или еще какое-то радикальное решение». «Ладно. У тебя все?» «Да. Тогда до встречи. Я тебе сообщу, что получится выяснить в Финляндии». Произнеся это, говорившая тень исчезла. «Ты все слышал?» — спросил Максимилиан в пустой зал, оставшись в нем последним. «Все!» — раздалось в ответ, а в зале появилась тень. «Что думаешь?» «То же, что и раньше. Мы слишком заигрались. Ты только такое при всех не скажи!» «Не волнуйся! Не скажу! Но мне же сказал! А я только что ему рассказал! Ты понимаешь, какой это риск?» «Максимилиан, не начинай!» «И так все это слишком далеко зашло. Мы слишком долго вели себя глупо. Пока не стало совсем уж поздно, надо что-то менять, а то такими темпами от человечества вообще ничего не останется». «Ладно, тебе очень повезло, что я не рассказал другим о твоих взглядах». «Угу, спасибо тебе за это огромное». Так о чем ты хотел со мной поговорить и для чего кинул мне канал связи? Какие у тебя планы? Разные. А подробнее? Буду искать новый скин. За все это время он себя почти никак не проявил, и это наводит на определенные размышления. Думаешь, у тебя получится с ним договориться? Попробовать нужно. Ты же сам только что слышал, какой силой обладают дроиды. И это мы еще не знаем, сколько всего у них запрятано по базам. Уверен, этот отряд далеко не все, что у них есть. И если вот это все заполучит наш сошедший с ума Искин, то быть большой беде. Хорошо, удачи тебе в поисках. Я постараюсь сосредоточить всех на сбежавшем Искине и других проблемах, чтобы о новом Искине все пока забыли произнес Максимилиан, и его проекция в виде тени исчезла из зала. «И тебе удачи!» «Надеюсь, со своей задачей по отвлечению внимания ты справишься», произнесла последняя оставшаяся там тень. «Да уж! И как найти неизвестно кого, непонятно где!» «Хорошая задачка!» Еще было бы хорошо, если я найду его, чтобы он не прикончил меня сразу. Еще немного постояв в зале и поговорив сама с собой, последняя тень тоже покинула его. Чем бы заняться? Хороший вопрос, которым я задаюсь уже не первый день и на который у меня все еще нет ответа. Уже целых две недели прошло с тех пор, как Артия пригнала меня на базу дроидов, откуда вынесли все, что только можно. И за это время больше ничего не произошло, никаких нападений и вообще ничего странного, словно то была разовая акция неизвестного противника. Что, конечно, вряд ли. Скорее всего, он просто затаился и или выжидает чего-то, или просто готовится. Но один факт это все равно не отменяет. Ничего в эти дни не происходило. Вообще. Никаких следов, к сожалению, больше найти не получилось. Оставшиеся дроиды и оборудование с базы бесследно пропали. Куда они делись, остается лишь догадываться. Наши дроиды тогда прочесали, наверное, всю Финляндию. Но, увы, без особого результата. Находили поселения людей, различные лагеря, но ничего связанного с дроидами или хотя бы чего-то подозрительного, куда можно было бы со спокойной душой нагрянуть и разнести все в поисках ответов. А закончив поиски, все наши дроиды послушно вернулись на свои базы и опять без каких-либо проблем. Я же участвовать в этом не стал и сразу тогда направился в Москву, как и собирался. Цербер мне обрадовался, это да. Но, несмотря на его радость от нашей встречи, загружен он был не слабо, и много времени уделить мне не смог. Да и было ли это нужно? Обо всем, чем только можно, мы успели поговорить и так. Он рассказал, как идут дела у освобождения, и идут они, на мой взгляд, гораздо лучше, чем я мог предположить, когда вообще все это затевал. Цербер рассказал только в общих чертах, а все подробности в виде различных отчетов и его заметок скинул на флешку и отдал мне, не став тратить на устный пересказ время и силы. Информацию я, понятное дело, сразу же считал, а флешку вернул ему обратно. Так и в самом деле было быстрее и проще, тем более, что, похоже, Цербер подготовился заранее, ну или просто так совпало. «Моя помощь Церберу ни в чем пока не нужна была», Никаких крупных проблем, где я мог бы помочь, больше разные организационные вопросы и переговоры, в которых я, откровенно говоря, не особо силен. Также он еще раз поблагодарил меня, уже вживую, так сказать, за то, что я обошел список людей, что он мне дал, и пообщался со всеми, кого получилось найти. И большая часть из них так или иначе присоединилась к освобождению». По самым смелым прикидкам, освобождение теперь самое мощное и крупное объединение на территории России, во всяком случае из тех, что широко известны и светились в последние годы. На все общение с Цербером у меня ушло три дня. И то это я просто еще проторчал кучу времени в Москве, наблюдая за ее жизнью. И нужно заметить, после создания освобождения город ожил еще больше. Но уже спустя три дня понял, что делать мне там больше нечего, а находиться там просто так скучно, мне же даже спать и есть не нужно. Так что после этого отправился я на встречу со спасенным пришельцем Гроугом, благоцербер нисколько не возражал и, кого нужно, предупредил о моем визите. Сделать это нужно было, ведь Гроук мне доверился, или сделал вид, что доверился, а я взял и бросил его на какое-то время. Некрасиво получилось. Что можно сказать, визит прошел неплохо, даже, наверное, хорошо. Обо мне там уже знали, и никаких проблем с людьми Цербера не возникло. Встретили, опознали, пропустили. Никаких сложностей. Держали же пришельца на все той же базе, куда я его и доставил. Хотя держали, наверное, не совсем верно. Как понял, его там ни в чем сильно не ограничивали, а уходить куда-то Гроук и сам не горел желанием. Но, несмотря на видимость свободы, конечно же, за ним пристально следят. При виде меня пришелец даже как-то обрадовался и сразу продемонстрировал неплохое знание русского и хорошее английского языка, поприветствовав меня на этих двух языках. И люди Цербера хорошо потрудились над его знанием языка. Разница колоссальна. Если при нашей первой встрече он говорил на английском словно через хреновый переводчик, то теперь у него даже почти акцента не было. На русском же в принципе понятно, но иногда он еще путается в окончаниях слов и некоторые слова заменяет английскими. Поговорили с ним о разном, о том, как ему тут живется, надо ли что-то и тому подобное. В этот раз не мучил его вопросами об их империи, с этим хорошо справляются и люди Цербера продолжая регулярно с ним беседовать и выуживать из него информацию, которую он без всякого сопротивления делится. Понятно, что, скорее всего, он рассказывает не все, и пока сложно понять, где правда, а где, возможно, выдумка, но рассказывать он продолжает. И, по словам Гроуга, претензий и просьб у него никаких, живется ему тут нормально, он даже уже как-то привык, Что-либо срочное ему не требуется, а если вдруг нужно, то обычно люди Цербера стараются решить этот вопрос в меру сил, и если вообще возможно. Что удивило, он за весь разговор ни разу не поднял тему, что он хочет поскорее убраться с нашей планеты, и когда мы, наконец, уже поднимем мятеж. То ли боялся как-то настроить меня против себя, то ли понимал, что процесс это не быстрый, и нам понадобится немало времени а может, оценил обстановку и понял, что до мятежа нам еще очень далеко, если вообще когда-нибудь начнем его. Также он ни разу не попенял мне, что я спихнул его на других людей, а сам умчался по своим делам и столько времени не навещал его. И, честно говоря, результатом общения с Гроугом я был немного удивлен, ожидал больше негатива и каких-то проблем, А тут вышло все даже как-то слишком позитивно. Подозрительно. Но сколько бы я ни старался, никакого подвоха обнаружить не смог. Он не буянит, ведет себя хорошо, проблем не создает. Люди Цербера тоже смотрят за ним нормально. Все и в самом деле нормально. На общение с пришельцем ушел один день. И то это я в придачу к этому еще успел поговорить с людьми Цербера и немного поизучать записи того, что они узнали от Гроуга. Хорошо, что большая часть информации, несмотря на нынешнее время, была в электронном виде, в форме текстовых документов или аудиозаписей, так что проблем с тем, чтобы загрузить ее в память, не возникла. И опять стал вопрос, чем бы заняться. Оставаться дальше там было, конечно, можно но особо делать на этой базе мне было нечего, тем более что то, что хотел, уже сделал. Поговорил с Гроугом и увидел его, оценил, как его содержат и как у него дела, даже дополнительно ознакомился с выуженной из него информацией. Можно даже сказать, перевыполнил план. Неожиданно, но я, наверное, впервые за долгое время оказался без какой-либо задачи, которую нужно решать. Точнее, не совсем так. Задачи как бы были, тот же Славицкий или Крысы, но вот взяться за них не получалось. Не было хоть какой-то информации, с чего хотя бы начать поиски, не говоря про что-то большее. Так что оставалось только ждать, пока что-нибудь произойдет. И я начал просто слоняться по округе, смотря, как живут люди. Итак, день за днем. К концу дня десятого начало казаться, что проще отключиться от тела и так подождать, чем любоваться надоевшими зимними видами. Была уже мысль, может, в Европу сгонять, там заняться присоединением людей к освобождению. Скорее всего, пришлось бы делать это силой. Но когда это было проблемой для меня, и с каждым новым днем, эта идея становится все заманчивее. Все равно так получилось, что в России мне пока делать тупо больше нечего. Думал, еще может к стае забежать, спокойно с ней пообщаться, потискать всех желающих. И я даже уже почти дошел до нее, но встретился с котенком, и он сообщил, что в логове почти никого сейчас нет. Все ушли на охоту, включая и подросших мелких котят так что пришлось ограничиться тисканием попавшегося мне котенка и его расспросами. Впрочем, обстановка с прошлой встречи с котятами, когда я бежал в Финляндию, не изменилась, и чего-то нового у них не было. В итоге я вернулся обратно в Москву, устав смотреть на осточертевшие зимние пейзажи. Цербер, понятное дело, прогонять меня не стал и позволил остаться. Чтобы развеять как-то скуку, я начал помогать людям в каких-то мелочах, чаще всего, где требовалась физическая сила. Цербер противиться этому не стал и приказал не мешать мне. А вот представлять меня и как-то объяснять, а что я, собственно, за хрен такой, он не стал, оставив это развлечение мне. Но люди меня быстро узнали. Совершенно неожиданно в Москве оказалось немало людей, что участвовали в боях с рейдом европейских банд и видели мой бой тогда. И как вдруг выяснилось, у многих из них оказалась поразительная память на разные подробности, и они меня отлично запомнили по броне. Все же она не совсем стандартная, и в ней есть свои запоминающиеся отличия». Так что слухи быстро поползли, и моя репутация странного психа лишь подтвердилась. Мало того, что было тогда во время сражения, так и тут я стал не лучше, слоняясь по городу и предлагая иногда свою помощь. Вначале меня опасались, а потом привыкли уже. Кроме всего этого, я еще занялся тренировками. Да, ими родимыми. Только тренировался не физически, а даже как-то Сложно сказать одним словом. хакерский. Короче, учился самостоятельно, без помощи Арти, подключаться ко всему, чему только можно, и взаимодействовать с этим. На удивление, в Москве оказалось довольно много работающей различной электроники. Конечно, не так, как было до вторжения пришельцев, но все равно вполне достаточно для тренировки. И подключаться вполне получалось. А вот со взаимодействием... Были сложности. «Началось», — внезапно произнесла Арти в не самый подходящий момент. «Чего?» — переспрашиваю у нее и, отвлекшись, пропуская обрушившийся на меня шквал снежков от местной детворы. «Да, я докатился до того, что начал играть в снежки с детьми, а они были только рады простреливать толпой такую цель, как я». Все же таскать разные ящики и прочая физическая работа имеет свойство надоедать. Пусть я и не устаю. А игра в снежки, мало того, что другой вид деятельности, так можно еще и играть, наблюдая за происходящим через камеры видеонаблюдения, иногда висящие на зданиях и даже работающие. И развлечение, и неплохая тренировка. «Началось, — говорю, — заканчивай страдать ерундой!» да что началось то ты понятнее говори говорю ей все равно не понимая про что она и взмахом руки показываю детям что выхожу из игры в снежки в ответ раздался грустный гвалт но обстрел снежками прекратился минуту назад произошли нападения на десяток баз дроидов возможно это только начало с каждой новой минутой происходят новые нападения именно нападение или Пока или, хотя вполне допускаю, что затем последуют и обычное нападение. В этот раз слияние было на стороже, и так просто у противника не получилось. Сейчас изучаются способы атаки. И что за хрень они проворачивают? И определили, кто за этим стоит? Разбираемся. А что за хрень? Судя по всему, в этот раз пока действуют иначе. Более нагло пытаются взломать программную защиту баз. Больше пока сообщить не могу. Разбираемся, короче. Нужно время. Мое участие требуется? Думаю, лишним не будет. Также атаке подверглась одна из центральных баз в регионе. Выдвигайся к ней. Если ее вдруг потеряем, то это будет очень плохо. Потеря остальных атакованных баз будет не так критично. «Ну, наконец-то!» Пусть причин для радости вообще-то нет, но мне, наоборот, радостно, что такое утомительное ожидание наконец закончилось. Кто бы мог подумать, что ждать, тем более, когда неизвестно, как долго, окажется настолько тяжело. Отвык я уже от такого.